Глава пятнадцатая. Загадочная мужская душа. Мужчины, как фрукты, им нужно дозреть. Поля. Такой дурой, как после разговора с Лёхой, я себя давно не ощущала. Наверное, с того самого дня, как явилась к нему домой сказать о капитуляции, а он взмахнул крылом самолета. И ведь не планировала ничего просить. Какой малыш! Какое донорство! Мысли об ЭКО иногда закрадывались в голову, но как появлялись, так и исчезали. Вероятно, если бы не коньяк и полночи с малышом, я позволила бы Лёхе украсть меня из театра и завершить нашу словесную баталию в кровати. Три недели, значит, три недели. Может, он и прав был тогда, когда ляпнул, что после секса его отпустит. Возможно, отпустила бы и меня. Во всяком случае, не пришлось бы больше держать оборону и жалеть по утрам, что эротический сон. был лишь сном, но теперь сдавать назад оказалось поздно. Великая сила Шекспира, блин, трагедия из ничего для двоих. Меня, четко осознавший, что хочу маленького мальчика или девочку, и Лехи, готового возвращаться ко мне каждую шестилетку и не готового к ребенку. Все за пару минут без подготовки и на пьяную голову. Как он только не сбежал на самолет сразу после пикантного предложения. Как у меня язык повернулся такое сказать. Разные вопросы мучили весь вечер и начало ночи. Полдня в школе пролетели будто в каком-то тумане, а две пары на курсах словно одна. Лёхи сегодня не было. Другая группа, другие учащиеся. Все как до него. Вопросы, ответы, задания, стандартный учебный процесс И лишь взгляд на дальнюю парту, которую вечно занимал Крамер, оказался новым Из-за собственной болтливости мне стало гораздо хуже, чем вчера и позавчера Наша игра в «хочу, не дам» перешла на новый уровень Он узнал мою тайну Он, а не я, отказал в желаемом И самой себе я теперь казалась жалкой. Попрошайка несчастная, неудачница, которую не устроил собственный муж и которая отправляла в бан всех ухажеров после первого же свидания. Наверное, женское одиночество – такая же трудная в излечении зараза, как и женский алкоголизм. Но это точно была не Лехина проблема. И откровенничала перед ним я зря. К следующему общему учебному занятию я накрутила себя до такой степени, что с трудом смогла переступить порог лингвистического центра. Круги под глазами были видны, несмотря на слой консилера. Щеки впали, как после недели голодания, и даже грудь, казалось, усохла на полразмера. Вероятно, нужно было прекращать строить из себя незаменимого героя и взять отгулы. Со скандалом или без, уже неважно. Еще неделя рядом с Лехой могла довести меня до настоящей болезни, а его отъезд потом добить окончательно. С такими безрадостными мыслями я пришла на работу, заглянула в кабинет заведующего и написала заявление на отпуск за свой счет. Подозрительно веселый Игорь Анатольевич даже читать его не стал. Лист лег в стопку с другими листами на край стола. Заведующий пожелал хорошего дня и, недовольно глянув на секретаршу, напомнил о дне рождения нового преподавателя китайского. «После занятий задержитесь ненадолго! Поздравим Петра Константиновича! Торчик и шампанское уже в холодильнике!» Шаблонная фраза. Ничего неожиданного в поздравлении китайца не было. Но я все же вздрогнула. Не хотелось задерживаться ни на секунду. Будь моя воля сбежала бы прямо сейчас, но заявление все еще не было подписано, и добавлять заведующему поводов уволить меня я не стала. Ненадолго — значит ненадолго. После двух общих пар с Крамером продержаться еще несколько минут казалось несложно. Но я и не догадывалась в этот момент, как сильно переоценивала свои возможности. Занятие и, правда, удалось пережить почти безболезненно. Хоть между нами и было все решено, но Леха пришел. Хмурый, небритый, одетый не в костюм, как раньше, а в обычные джинсы и голубую рубашку с закатанными рукавами. Мы вежливо поздоровались, как незнакомцы, а потом вместе провели две пары, почти не общаясь, не глядя друг на друга. Оба натянутые, как струны. Даже в группе все это почувствовали. Девчонки внимательно зыркали то на меня, то на крамера. Мужчины старались вообще никуда не пялиться и не задавать лишних вопросов. Это было два самых скучных занятия, какие мне приходилось когда-либо вести. С таким же успехом нас с Лехой мог заменить лектор по скайпу. Но никто не возмутился. После завершения все собрали свои вещи и без задержек покинули аудиторию. Я тоже. Предпоследний. Вышла прямо перед Лехой, едва не коснувшись его плечом. А потом был день рождения. Счастливый китаец, разливающий по бокалам шампанское, бодрые тосты от заведующего и его секретарши, француженка и итальянка, взявшие крамеры в оборот. Он вроде бы не сопротивлялся, рассказывал им что-то на английском, объяснял жестами, иногда улыбался. Обычный Леха, душа любой компании, особенно женской, уверенный в себе, как стадо гипопотамов, привлекательный, как мешок с бриллиантами и слишком яркий, чтобы быть в тени. Я изо всех сил старалась не смотреть на него, отбивалась по телефону от свидания с Григорием, Тот закидывал сообщениями. «Как знал, что мне сейчас сильно не хватает мужского внимания!» Поздравляла китайца. Расслабившийся после первого бокала Петр Константинович цвел, как майская роза. Это был его первый корпоратив в центре и первая шампанское за год. Увлеченный благодарностью и рассказом, как он счастлив работать в таком коллективе, Петр не замечал, что я теряю нить разговора, сам отвечал на свои вопросы и внимательно следил, чтобы в моем бокале пузырилось вино. «Отличная компания, чтобы убить положенные для приличия полчаса, а потом исчезнуть». Ширма, за которой удавалось прятаться от серо голубых глаз и не казаться самой себе жалкой. Ради нее можно было выдержать нудные разговоры об учащихся, вытерпеть руку Натальи и доверчивый собачий взгляд. Жалела я лишь об одном — что нельзя взять китайца на поводок или объявить частной собственностью. «Это замена!» Стоило Петру на минуту отойти, рядом со мной незаметно оказался Крамер. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Правая рука дрогнула, и шампанское чуть не пролилось на пол. «Так мило чирикаете! Давние знакомые!» Он ко мне даже не прикасался, но по ощущениям держал за горло, не позволяя свободно дышать. Петя — замечательный мужчина, и с ним очень приятно общаться. Во мне словно стерва какая-то проснулась, со страха, наверное. «Петя, значит?» — послышался шумный выдох. «Значит?» «И этот Петя — моя замена?» Я покрутила между пальцев верхнюю пуговицу блузки. Расстегнуть хотелось отчаянно. Воздуха не хватало, но от Лёхи шла такая волна ярости, что любое провоцирующее движение делать было страшно. «Свято место пусто не бывает», — произнесла на одном вдохе. «Ведьма». Теплое дыхание коснулось уха. Мое тело откликнулось тут же. Стая мурашек поползла по плечам и спине. Внизу живота приятно заныло, и во рту уже привычно все слиплось от сухости. К счастью, отвечать не пришлось. Француженка с итальянкой вдруг обнаружили потерю кавалера, и одновременно с ним по мою душу вернулся китаец. Очень вовремя. Нас с Лехой, как бойцов на ринге, снова развели по разным углам. Каждого по-своему стали приводить в чувство. Не знаю, как на Крамера, но на меня больше не действовала спасительная болтовня Петра. И я не могла пить, не могла ничего слушать, не могла больше находиться в закрытом помещении с одним наглым, невозможно привлекательным типом. Меня трясло снаружи и внутри. Обычное спокойствие делось неизвестно куда. И все, чего хотела — бежать. Петр так и не понял, почему посреди очередного рассказа я сказала ему «пока». Сладкая троица у окна громко смеялась, когда я схватила свою сумочку и выскочила за дверь. Но мне было все равно. Такси вызывала на бегу. Не нашлось сил ждать трамвай. Нужно было поскорее попасть домой, закрыться на замок и... Что делала бы дальше, я додумать не успела. Прямо на крыльце центра меня резко схватили за руку, а потом нос уткнулся в широкую, сильную грудь.